Судья кивнул и пододвинул Капралу украшение. Не без удовлетворения он подумал о том, что вся эта информация весьма поучительна и может очень пригодиться ему в будущем. В это время вошел Дзяутай, и судья сказал Капралу, что у него есть еще одно небольшое дельце и что он вскоре вернется. Они Дзяутаем вышли и направились к рыночной площади. «Сдается мне, теперь самое время рассказать вашему коллеге Дэну о жулике-банкире», сказал Дзяо Тай. «Не будем спешить», — отозвался Ди. «Сначала заявимся к Лэн попробуем шантажировать его. Вот тогда узнаем, правду нам сказал гуньшань или наврал». Дзяо Тай анимел от изумления, а судья продолжал. «Если Лэн Дзянь подастся на шантаж...» «Значит, действительно подделывал счета? Нам следует убедиться, не ведет ли Гунь-Шань какую-то свою грязную игру. Ну, как он нас подставляет? Я буду внимательно следить за реакцией банкира. Если все чисто, без подвоха, подам тебе знак». Дяо тай кивнул. Он от всей души надеялся, что все пройдет гладко. Лавка Лэньцзяня выглядела весьма презентабельно. Она помещалась в большом двухэтажном доме на углу одной из самых престижных торговых улиц. Фасад на ее части с длинным, более чем в 20 футов, прилавком с улицы была полностью открыта. За прилавком, обслуживая многочисленных посетителей, трудилась целая армия, одни взвешивали серебро. Другие оценивали украшения, третьи меняли медную мелочь на серебряные бруски и наоборот. Сквозь неумолчный шум прорывались певучие голоса двух кассиров, сверявших счетные книги. Судья Ди приблизился к старшему клерку. Тот сидел перед высокой конторкой в самом конце прилавка и сосредоточенно щелкал костяшками счетов. Ди подсунул под деревянную решетку свою визитную карточку и учтиво сказал, «Мне бы хотелось, если возможно, видеть самого господина Лена. Я собираюсь перевести сюда деньги, очень большие деньги». Клерк с недоверием оглядел двух высоких мужчин и попросил изложить суть дела поподробнее. Ди рассказал довольно правдоподобную историю про торговую комбинацию со скупкой продажей риса Его правильные речи и хорошие манеры произвели должное впечатление. Старший начертал что-то на его визитной карточке и крикнул мальчика, чтобы тот отнес ее наверх. Мальчик вскоре вернулся сообщением, что господин Лен готов принять господина Шеня и его компаньона. Банкира они застали сидящим за большим, покрытым красным лаком, столом. В белом траурном платье Лен давал какие-то указания двум служащим. При виде вошедших он знаком пригласил их сесть на стулья с высокими спинками, стоявшие у окна возле чайного столика, и один из клерков тут же налил посетителям чай. Ди пристально наблюдал, пока Лен отдавал своим подчиненным последнее распоряжение. Он отметил про себя, что банкир бледен и явно чем-то обеспокоен. Он и в глаза ему сразу же бросился свиток на стене позади банкира. На нем были изображены лотосы, и рядом длинное стихотворение, явно начертанное талантливой рукой подлинного мастера каллиграфии. Со своего места судья мог разобрать лишь подпись «Твой недостойный младший брат Д». Очевидно, это был молодой художник, умерший всего две недели назад, о котором ему говорил один из горожан во время судебной сессии. Когда служащие вышли, Лэн повернулся к ним и сухо спросил, чем может быть полезен. «Речь идет о частичном перемещении суммы примерно в тысячу золотом», — ровным голосом произнес Ди. «А вот документ, имеющий отношение и служащий обоснованием для этой операции». С этими словами он достал из рукава листок из памятной книжки и положил его на стул. По лицу Лена разлилась сероватая бледность, и он с ужасом уставился на листок. Судья облегченно вздохнул и тут же подал знак Адзяутаю. Гигант неторопливо поднялся. Сначала он прошествовал к двери, затем, закрыв ее на засов, направился к окну и опустил шторки. Банкир с испугом следил за каждым его движением. Когда Дзяо Тай занял место за креслом банкира, судья Ди заговорил снова. Остальные бумаги тоже у меня. Их довольно много. Целая записная книжка. — ну как она к вам попала? — нервно спросил лэн Оставим это, господин лэн Давайте не будем отклоняться от основной темы. Укоризненно произнес Ди вместо ответа. Со мной всегда можно договориться, но, как следует из надписи на моей визитной карточке, я всего лишь агент и вправе рассчитывать на комиссионные с вашей прибыли, а она составляет около тысячи золотых кусков. «Сколько вы хотите?» — напряженно спросил лэн, «Ну, «Всего семьсот сотен. У вас останется три. Вполне достаточно, чтобы начать дело заново». «Мне следовало бы передать вас в руки правосудия». — прошептал Лен. — То же самое следовало бы сделать и мне, — хладнокровно парировал Ди. — Так что будем считать, что мы квиты. Внезапно Лен закрыл лицо руками и жалобно простонал. — Кара небесная! Это дух Г преследует меня! В дверь постучали. Лен Дзянь сделал попытку вскочить, но Дзяо Тай опустил ему на плечи свои мощные руки и тот остался сидеть, будто прикованный. «Не надо суетиться, а то погубите свое здоровье», шепнул ему Дзяо в самое ухо. «Велите им уйти». «Зайдите позже, я занят», — покорно крикнул лэн Судья наблюдал за ним, рассеянно поглаживая бороду. «Ведь Гэ не знал о том, что вы его обманываете». «Тогда чего вы так страшитесь, что его дух будет вам мстить?» Банкир оторопело взглянул на него. «Что вы такое говорите?» — задыхающимся голосом произнес он. «Скажите же скорее, конверт был запечатан или вскрыт?» Судья не имел ни малейшего представления, о чем идет речь. Он, естественно, предположил, что записная книжка попала в руки Гунь-Шаню, когда тот грабил дом. Выходило, что все гораздо сложнее. «Постойте-ка, дайте припомнить». С досады начал он. «Но я не обращал особого внимания». Он лихорадочно размышлял. «Скорее всего, записная книжка действительно должна была находиться в конверте и, разумеется, запечатанном». «Ну да», — сказал он вслух. «Конверт вскрыт не был». — Хвала небу! — воскликнул Лэн. — Значит, причиной его смерти стал не я. — Ну, раз начали, так договаривайте. Объясните все до конца, — сухо произнес Ди. — Я вам сказал, что я человек сговорчивый. Не исключено, что после вашего рассказа я пересмотрю названную сумму.